Глава 46. По сравнению с душным коридором, в комнате царила прохлада. Весли Пол сидел неподвижно на стуле, прикованный к стальному кольцу, прикрученному болтами к массивному столу. Он игриво потянул наручники, наслаждаясь селязгом металла. У него мелькнула мысль, принесут ли ему кофе, если он попросит. Двое следователей полиции Лас-Вегаса пробовали его допросить. Однако он молчал, не произнося ни слова. В конце концов, Жирный сказал «Ну и черт с ним!» и оба ушли. Уэсли не собирался с ними разговаривать. Его дело будет разбираться в федеральном суде, поэтому здесь ему были нужны агенты ФБР. Долго ждать ему не пришлось. Он с удовлетворением увидел вошедшего Болдуина, за которым следовал агент Ортис в помятом костюме. Оба подвинули стулья и сели. «Здравствуйте», — улыбнулся Весли. «Кажется, мы с вами не знакомы. Ой, подождите, это ведь вы повалили меня на пол». «Агент Ортис, правильно?» «Мы тебя взяли тёпленьким, дружище Весли». Ортис закатил глаза. «Мы видели, как ты напал на Джессику в ванной. Вы хотите сказать, вы видели, как она приставила к моей груди револьвер?» «Мне пришлось выбить дверь в ванную, потому что Джессика грозила покончить с собой, а затем она вдруг направила револьвер на меня. Так что я искренне надеюсь, что у вас есть на меня что-нибудь получше». «Что ты сделал с видео?» — вмешался Болдуин. «Джессика сказала, что просмотрела какие-то видеодиски. Мы их обязательно найдем». Как раз сейчас криминалисты переворачивают вверх дном твою квартиру. Знаете, агент Болдуин, пожалуй, вы мне не нравитесь. Весли игриво улыбнулся. В прошлом мы с вами уже общались. Я буду говорить с агентом Ортисом, только с ним одним. Нет. Пожав плечами, Весли откинулся назад и показал жестом, что запирает рот на замок. Прикусив губу, Болдуин бросил взгляд на своего напарника и вышел. "Видеокамера вызывает у меня неприятное чувство", продолжал Весли. "Выключите их. Звук, если хотите, можете записывать. С этим у меня никаких проблем". Ортис смотрел на него, не шелохнувшись. "Я буду играть с вами только по таким правилам, агент Тортис". Встав ФБРовец выдернул шнур из видеокамеры. Все стены камеры были бетонные. Никаких однонаправленных зеркал. Ортис вышел и через минуту вернулся с цифровым диктофоном. Он собирался уже включить запись, но тут Уэсли приложил палец к губам, останавливая его. «Прежде чем мы начнем, я хочу задать вам один вопрос. В чем дело?» Сказал Ортис, убирая палец с клавиши и откидываясь назад. «Как дела у вашей дочери?» Боль, которую почувствовал в это мгновение Ортис, была буквально осязаемой. «Что ты знаешь о моей дочери, говнюк?» «Я знаю то, агент Ортис, что дома её в настоящий момент нет». «Чепуха. Позвоните жене и попросите заглянуть в детскую». «Почему-то мне кажется, что ваш звонок разбудит жену, и она очнётся от долгого сна, хотя и не собиралась спать. Как будто еда леснотворная». Поколебавшись, Ортис достал телефон. Встав, он повернулся к арестованному спиной и набрал номер. Весли украдкой включил диктофон на запись. Ортис сказал несколько слов по-испански, затем замолчал, оглянувшись на Весли. Через несколько секунд в трубке послышался пронзительный истошный крик матери. Губы Весли тронула легкая усмешка. Ортис выронил телефон. «Где она?» — заорал он, бросаясь на Весли. «Нет», — взмолился тот, — «пожалуйста, не надо, прекратите, я вам все скажу, не бейте меня». Размахнувшись, Ортис врезал кулаком ему в подбородок, сбивая с кресла. Рука Весли по-прежнему прикованная к столу, выкрутилась под неестественным углом, что отдалось острой болью в запястье и плече. «Я убил Олсонов и Динов. Я во всем признался. Пожалуйста, прекратите!» Ортис ударил его ногой по ребрам. «Где она?» «У меня в Лас-Вегасе есть ячейка в камере хранения, недалеко от центрального бульвара «Касл-Сторидж». «Я храню там сувениры с мест убийств». «Пожалуйста», — Уэсли всхлипнул, — «пожалуйста, остановитесь». Ортис продолжал молотить его ногами. Уэсли развернулся так, чтобы удары приходились по голове и лицу. От одного удара он едва не потерял сознание и ощутил привкус крови, вытекающий изо рта, словно из лопнувшего воздушного шарика. «Я не хочу умирать», — Не переставая всхлипывать, воскликнул Уэсли. Дверь распахнулась настежь, и в комнату ворвался Болдуин, а следом за ним двое следователей. «Оскар, прекрати!» Ортис продолжал работать ногами. Прежде чем его оттащили от Уэсли, тот успел почувствовать, как у него сломался зуб. Ощутив непреодолимое желание расхохотаться, Уэсли сглотнул его вместе с потоком хлынувшей крови. А потом расплакался. Громко, чтобы это обязательно, записал диктофон.